построение глобальной диктатуры. Особенности современной геополитики. Архитекторы и исполнители. Война в Оситии. Война в Южной Оситии изменила ситуацию в мире, точнее, она предельно обнажила расстановку сил, сделала её чёткой и ясной. Что стало наконец чётким и ясным для народа. Россия находится в политической изоляции, потому что практически никто не высказал поддержки её действиям в Осетии, несмотря на очевидность ситуации. Лишь не раз подтвердились слова Александра III, что у России есть только два союзника это её армия и флот. Что ещё проявилось со всей очевидностью? Запад, контролируемый и управляемый невидимой Хазарией, находится в военной конфронтации с Россией. Поэтому, когда мы говорим об общепринятый Запад, мы должны иметь в виду именно невидимую Хазарию, строящую глобальный каганат. И это не холодная война, как все дружно утверждают. Это подготовка к войне горячей, к войне против нашего народа, веры и отечества. Договор, подписанный после осетинских событий между США и Польшей о размещении объектов ПРО на её территории, является лишь нетом подтверждением Западники и атлантисты внутри России уже не смогут так безастенчиво врать относительно того, что у России нет врагов, и что Запад не просто наш друг, товарищ и брат, но и абсолютный авторитет, установку, к которой мы должны следовать, предав свои и традиции и историю. После событий в Асетии народ сам начал понимать, кто враг, а кто друг, без помощи глашатой демократии и либерализма, которые по указке Запада обокрали наш народ, разорили и развалили великое государство. Маски сорваны и под овечьей шкорой Запада оказался хищный оскал волка. И какие бы добрые и справедливые дела мы не совершали, как бы мы потом перед ними не оправдывались, мы все равно будем неправы, будем оставаться жертвой, мишенью для нападения, потому что уж виноват ты в том, что хочется мне кушать. Помните, как утюдчиво. Напрасный труд, нет, их не вразумишь. Чем либеральны, тем они пошли. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признания от Европы, в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. В наше поистине эпохальное время, когда Запад осуществляет проект нового мирового порядка, предназначением России сейчас, впрочем, как и всегда, является вселенская защита веры Христовой. Именно по этой причине Запад боролся и будет бороться против России, как против единственной преграды на пути установления царства Антихриста. Мы не просто другие, мы духовный антипод Запада. После событий в осетии внутренний Запад в нашей стране, пятая колонна, западники во власти и в СМИ не смогут уже так нагло и открыто врать, что России никто не угрожает. Прозападная пропаганда призвана была деморализовать народ, отвратив его от мысли о том, что история нашей страны это история войн, которые мы выигрывали, в том числе и потому, что постоянная память войны служила мобилизующим началом и формировала постоянную готовность к ней, готовность к защите отечества. События в Азии показали, что Россия находится в изоляции военно-стратегической, потому что практически по всему периметру границы она окружена вражескими базами, которые образуют санитарный кордон, созданный США и НАТО. События в Осетии для всех сделали очевидным тот факт, что идёт откровенная масштабная подготовка к войне с Россией. А Грузия и Украина нужны как плацдармы для этих милитаристских приготовлений и размещения там баз НАТО. Плацдармы, кстати, не только военные, но и духовные, поскольку и там, и там сделана ставка на раскол православия. И что трагичнее всего, на войну православных против православных. Война в осетии не оставила также иллюзий относительно того, что запад будет на стороне справедливости и объявит добро добром, а зло злом. Всё происходит как раз наоборот. И то, что Россию сразу же выставили виноватой, а Грузию правой, является ярким тому подтверждением. Запад будет здесь жесток и беспощаден. Ему нужен предлог для войны против нас, и именно для его создания служат новые этические стандарты, установленные архитекторами глобального мирового порядка. Это этика безусловного обвинения России и самооправдания Запада, то есть представления добра злом, а зла добром. Это этика лжи, подмен и извращений, и в ее координатах у нас нет шансов оправдаться и доказать свою правоту ни в одном международном институте, где рулит Запад. Все эти обращения наших руководителей в различные высокие инстанции с тем, чтобы доказать правомочность наших действий и преступность грузинского режима в условиях ставки на аморальность, ничего не дадут. Трибуны этих институтов очень ловко будут использованы для развёртывания мощной антироссийской кампании, чтобы сформировать в западном массовом сознании образ врага в лице России, которого нужно как можно скорее атаковать и уничтожить. Это то, что нужно западу. Запад, выступая на стороне Грузии, дерзко и вероломно попирает нормы международного права. А они свидетельствуют о справедливости и законности позиций Южной Осетии и Абхазии, с одной стороны, и с другой стороны, о преступности политики грузинских властей и всех тех, кто их поддерживает и готовит их к очередной войне в регионе. Обратимся к юридическим основаниям, подтверждающим правомощность требований двух Кавказских республик. Как следует из юридической экспертизы ситуации – Этносы, которые оказались после распада СССР в границах Грузии, исторически существовали в виде суверенных государств, независимо друг от друга и были объединены только при развале Российской империи в 1918 году. Грузия добровольно вошла в состав Российской империи 18 января 1801 года. Тогда в её составе не было ни Абхазии, ни Южной Осетии, да и быть не могло. Потому что Ассития вошла в состав Российской империи раньше, чем Грузия, в 1774 году, Абхазия же с 1864 по 1918 год напрямую управлялась российской администрацией и тоже не была в составе Грузии. В соответствии с международным правом Грузия могла создать самостоятельное государство только в той территории, с какой она входила когда-то в царскую Россию. Российская империя по великой милости своей приняла Грузию в свой состав. Известно, что когда грузинский царь Александр в 1586 году просил русского царя Федора принять Грузию под российское подданство, то грузин оставалось не более 40 тысяч. Православные храмы и святыни Грузии были разрушены и осквернены, страна была полностью разорена. После принесения Грузии клятвы на верность Российской империи, Россия взяла на себя обязательство защищать Грузию и сразу же подтвердила это, пригрозив Персии войной. Кроме того, была оказана еще и помощь в восстановлении грузинских храмов и православных святынь. То есть, приняв Грузию в свой состав в 1801 году, Россия взяла на себя огромное бремя и дополнительную ответственность. Поэтому русские императоры, включая Павла I, несмотря на многочисленные просьбы и буквально мольбы, Грузии не решались пойти им навстречу. В 1798 году вступивший на грузинский престол Георгий XII, умолявший Павла I о присоединении к Грузии, получил последний отказ. Сын Павла, император Александр I, все же принял положительное решение. 17 ноября 1800 года царь Георгий XII обратился к императору России с прошением на коленях, в котором просил принять свой народ в вечное подданство. Вот что пишут там учителям для России в периоде принятия этого решения. Дореволюционная большая российская энциклопедия. Осознавая всю тяжесть жертв и забот, которые возложило бы на Россию полное присоединение страны, разорённой врагами внешними и раздираемой внутренними смотами, император колебался. Государственному совету при вторичном обсуждении вопроса о присоединении Грузии было объявлено о крайнем отвращении государя поступить на принятие грузинского царства в подданство России. Но совет остался при прежнем своём мнении. При этом, как пишут, главной причиной побудившей русского царя удовлетворить прошение Грузии были не имперские амбиции, а долг по отношению к православным братьям по вере, оказавшимся на грани полного уничтожения в демографическом, религиозном и политическом отношении. Принять Грузию под крыло Российская империя означало не только готовность включить её в состав государства, но и готовность защищать её. В сих условиях это означало готовность за нее идти на жертвы, то есть проливать кровь. Как сказал генерал Михаил Скобелев: только русские позволяют себе такую роскошь воевать из чувства сострадания. Хронологически события разворачивались следующим образом. В 1801 году император Александр I присоединил Восточную Грузию к России. Из Картли и, и Кахетии образовалась Тифлисская губерния России. К этому времени Единая Осетия уже 27 лет была в составе России. В 1804 году в состав России вошла и Меретия, и образовалась маленькая Кутаийская губерния. В декабре 1811 года русские войска штурмом взяли Ахалкалак. 16 мая 1812 года Россия в войне с Турцией наносит ей очередное поражение, в результате чего подписывается Бухарестский мирный договор в соответствии с ним Россия, а не Грузия, получает участок берега Чёрного моря с городом Сухум и Мегрелию, без города Пот. В 1828 году русская, а не грузинская армия с боями овладела городами Ахалцих, Карс, Анапа, Пот. 2 сентября 1829 года подписывается Адрианопольский мирный договор, согласно которому к России отошла вся полоса от Анапы до Поти, а также Ахалцихская область. 3 марта 1878 года после очередного поражения Турции в Сан-Стефано подписывается мирный договор, в соответствии с которым России, а не Грузии, отходит Карс, Ардаган, Баезыт, Батум, Гурия.